Глава 29 девятая К Лычгерии к отцу шли, огибая октаж, ориентируясь исключительно по его белой вершине, которая возвышалась над верхушками сосен и елей. Дорогу они не знали, поэтому шли, петляя, то натыкаясь на завалы камней или бревен, то река преграждала им путь, приходилось искать переправу или еще чего-нибудь. Зато водки у них было 7 литров. Они пили утром, В обед вечером шли, обливаясь потом под рюкзаками, с туманом в голове, мало чего соображая от постоянного пьянства. Когда их было шестеро, впереди маячили радостные надежды, воровской авторитет держал свою бригаду в кулаке, позволял пить только вечером. Сейчас все рухнуло. Их осталось двое, перспективы на успех были довольно туманны. Вот отсюда и пьянство. Страшно! Нет уверенности, что все закончится, как было задумано. Пропало воровское счастье. Фарта нет. Свет очень угнетало. Но водка позволяла ни о чем не думать. Так легче. Плохо было то, что при переправе на одной из речек к отцу утопил свой рюкзак. Клыч Гири злился, злился, да что поделаешь, по пьяни, не то бывает. Переходили на другую сторону. По порогу больше напоминающим маленький водопад. И все было хорошо. Лыч Герия перешел благополучно. косож был на середине порога, как то ли его мотнуло в сторону, то ли нога соскользнула с мокрого камня. Он не удержал равновесия, взмахнул нелепо руками и плюхнулся в воду. А сразу за поворотом река вырыла глубокую огромную яму, плюс вот в нее и попал к отцу. Рюкзак тянул его на дно. Он избавился от него под водой, вынырнул, забил руками, заорал. Клыч-гири поймал его за руку, вытащил на берег. Рузин упал на землю, тяжело дышал, открыв рот. Глаза у него были большие, выпученные от пережитого страха. Они расположились на берегу речки, развели костер, сушились. Как? Как ты шел, слушай, по этим камням? Куда ступал, не видел, да? Как мог упасть? Пить не умеешь, не пей. — Обидно, говоришь, Гера, честное слово. — Вода, камни скользкие, из бы рюкзак не скинул, я бы утонул. — Лучше б утонул. — Как мы жить будем? — Как? У них осталось два килограмма риса, килограмм сушек и банка тушенки, соль, пачка сахара и канистра пятилитровая великолепного армянского коньяка. Этим коньяком Калыч Герий хотел отметить находку золота. «И как мы будем с этим дальше?» — возмущался Карачавец. «Тише!» Предостерегающе поднял палец к отцу. «Слушай!» До их слуха донесся глухой топот. «Тыдых! Тыдых!» Кто-то ударял по земле то ли лапами, то ли копытами. Они напряглись. Клыч Герри подтянул к себе автомат. Топот прекратился. На поляну выскочил заяц. Он удивленно встал столбиком, свесил... На брюшко передние лапки, косил глазом, настороженно водил длинными ушами и вдруг резко прыгнул в сторону в кусты, и все стихло. «Надо было стрелять», — сказал к отцу. «В кого?» — удивился карачавец. «В зайца. Мясо бы было». «Да он еще там», — убежденно сказал Клыч и бросился в кусты. «Но в кустах никого не было, или, по крайней мере, он никого не нашел». «Плохой из нас охотник, слушай». Заночевать решили здесь, у переправы, под шум порога. Утром от реки поднялся туман. Все было в белой пелене. — Может, не пойдем? — спросил к отцу. «Посмотрим. — Посмотрим. — неопределенно пробурчал Клыш после Послезавтракали рицовой кашей на воде с сушками и перей с сахаром и коньяком для вкуса. Туман поредел, видимость улучшилась. — Собираемся. Уходим. — — Ориентироваться как будем, Герыч? — Как? — Просто, слушай. Думаешь, Акташа в тумане не видно, то его и нет? — Ошибаешься, дорогой. — Есть. Ворот нас слева, там восток. — Почему? — Потому что это горы. Урал, в смысле, хребты. Конечно, тянутся строго с севера на юг. Это тебе не Кавказ, слушай. Значит, река течет на юго-запад, а нам туда, на юг, показал рукой направление Карачаевец. Все понятно. Да, и они двинулись по указанному Клэчгерием направлению. К отцу нес единственный оставшийся рюкзак. Карачавец отяготил себя автоматом. Шли часа полтора. Наткнулись на ельник, решили обойти его слева, наткнулись на стенку. — Это предгорье Акташа, — сказал Клэчгери. Пошли в другую сторону, уперлись в небольшое болото, обошли его. Долго брели к какому-то кустарнику, — Березовый кустарник превратился в малинник. Шли по нему, собирая спелые ягоды, отправляя их прямо в рот. Впереди что-то зашевелилось. Над кустами поднялась довольная морда медведя. Косолапый увидел непрошенных гостей и заурчал сердит. Гости оторопело замерли на месте, очнулись и бросились назад. Медведь понесся в другую сторону, ломая кусты. Но они этого не слышали, летели, не разбирая дороги. На какой-то поляне бросились на землю отдохнуть, и отдышаться. Было тихо. Медведи поблизости не наблюдалось. Почему не стрелял Герыч? Мясо было бы. Медведи не едят. Это почти как собака, слушай, едят. Э, заткнись. Слушай. Туман клубился над головой. Стало понятно, что где они находятся, они не знают, давно сбились с намечного курса. Ну и куда? — Откуда я знаю, куда? — слушай, — возмутился Клачгири. — Пойдем туда. Туман поднялся выше, превратился в облако, зацепил за вершину Акташа. Стало понятно, где они находятся. Впереди блестела река, они вышли километра на два ниже по реке от того места, где стартовали. На третий день голодные, злые полупьяные они свернули в ущелье, которое отсекало южную оконечность Акташа это жестино и мрачно. Лучи солнца пробивались сквозь облака. Сосны росли по краям ущелья, ниже ели, еще ниже осины, в перемешку с березами и кусты. Прилетел ворон, сел на ближайшее дерево и сказал «Кру-кру-кру!» «Эй, нехорошая птица!» — покачал головой у коца. «Тише ты!» — зашипел Клыч-Герри. «Смотри! Мясо!» Он показал рукою на кусты слева, впереди. За кустами на поляне, головой в сторону от тропинки, стоял и обгладывал ветки огромный лось. — Говорят, что его мясо елками пахнет, — сказал к отцу. Ты ел? — Нет. — Вот ты молчи и слушай. Каза в к ложится на землю меж камней и затаится. Лыч-Герик, с автоматом на изготовку, направился к Сахатому. Лесной бык срывал с веток листья, ничего не замечая. Крачавец прицелился и выстрелил. Лось шерахнулся в сторону и развернулся на звук выстрела. Дверь заметил человека и тяжело поскакал на него. Лач-гри выстрелил еще раз. Лось приблизился к нему, поднялся на дыбы и обрушил тяжелые копыта на голову стрелка. Череп раскололся, брызнула кровь, полетели частицы мозгов. Лось поднял безжизненное тело на рога и отшвырнул его в лес. Кацо завопил от ужаса, замахал руками и побежал в ту сторону, куда упало тело. Лось исчез в суммаке леса. На березе раскачивался автомат. Он зацепился ремнем за ветки. Под деревом взял провал, лытьгири нигде не было. Кацо обыскал все кусты. Посветил фонариком в провал. Все напрасно. Правда, в провале он заметил гладкий спуск, под наклоном уходивший в толщу земли. Туда, наверное, и съехало тело Клычкери. Земля, куда он стремился так долго и так упорно, поглотила его навек. Кацо сел на краю провала, обхватил голову руками и завыл от отчаяния, раскачиваясь из стороны в сторону. Он остался один. Крузин снял рюкзак, достал тогда канистру с коньяком, перекрестился, сделал огромный глоток и вдруг расплакался. «Один! Совсем один! И что делать дальше? Непонятно. Он сидел на краю провал и все пил, и пил, пока не свалился здесь же и не заснул». Утром котсо проснулся с тяжелой и абсолютно пустой головой. Мысли ворочались еле-еле. Он решил, что надо всё-таки найти этого мусу и отобрать золото. Как? Там видно будет. Главное, найти. Он брёл по ущелью, мало что соображая, бормотал себе под нос, разговаривал сам с собою, отхлёбывал из канистры и, кроме рюкзака, зачем чем тащил автомат. У выхода из ущелья на большом камне Кацо увидел Налю. Она сидела на камне и улыбалась ему. Во рту у нее, к своему ужасу, он заметил огромные хлыки. Ноги у него налились тяжестью от страха и приросли к земле. Девушка протянула к нему руки и стала расти, расти и нависать над ним. Он перекрестился и забормотал что-то вроде молитвы на своем родном грузинском языке. Страх отпустил его, он зарал, замахал руками и бросился бежать. К отцу бежал, не оглядываясь, пока не споткнулся о камень, упал и растянул своей срочно. Оглянулся. За ним никто не гнался. Он полежал, отдышался, ему показалось, что пахнуло дымом. Он насторожился прислушался. Вроде там где-то впереди кто-то разговаривает. Грузин осторожно стал пробираться на звук голосов. Из-за кустов с пригорка внизу увидел лагерь на берегу ручья. Чей-то лагерь он понял сразу. В руках одного из обитателей лагеря он разглядел что-то вроде золотого блюда, и желтый бес запрыгал в глазах у коцоп